Слова мои сопровождались столь горькими размышлениями, что слезы невольно катились из моих глаз. По изменившемуся моему голосу Банон заметила, что я плачу. Она прервала, наконец, молчание. — Да, я виновата, раз я причинила вам столько горя и волнения, — сказала она печально. — Но да покарают меня небеса, если я осознавала или предвидела свою вину. Речь ее показалась мне столь лишенной всякого здравого смысла и правдоподобия, что я не мог удержаться от сильнейшего приступа гнева. «Какое чудовищное притворство!» — вскричал я. «Яснее, чем когда-либо, я вижу, что ты просто обманщица и лгунья. Теперь я знаю твой низкий характер. Прощай, подлое создание!» — продолжал я, вставая. «Я предпочитаю тысячу раз умереть, нежели иметь что-либо общее с тобой». Да покарай меня небеса, если отныне я удостою тебя хоть одним взглядом. Оставайся со своим новым любовником, люби его, презирай меня, забудь о чести, о благородстве. Я смеюсь над вами. Мне все равно. Она пришла в такой ужас от моего иступления, что все еще, стоя на коленях у моего стула, смотрела на меня, дрожая, не смея дышать. Я сделал несколько шагов по направлению к двери, обернувшись к ней и не сводя с нее глаз. Но надо было потерять последнее человеческое чувство, чтобы устоять против такого очарования. Мне было столь чуждо, варварское бессердечие, что, перейдя внезапно к противоположной крайности, я вернулся или скорее бросился к ней, позабыв обо всем. Я заключил ее в объятия, осыпал бесчисленными нежными поцелуями, просил прощения за мою вспыльчивость. Сознался, что был груб, что не заслуживаю счастья быть любимым такой девушкой, как она. Я усадил ее и, став перед ней на колени, заклинал выслушать меня. В немногих словах я выразил все, что только может изобрести самого почтительного, самого нежного, покорный и страстный любовник. Я умолял ее, как о милости, сказать, что она прощает меня. Она уронила руки мне на плечи, говоря, что сама нуждается в моей доброте, чтобы загладить те огорчения, которые мне причинила, и что она начинает опасаться, и не без оснований, в силах ли я внять тем доводом, какие она может привести в свое оправдание? Я перебил ее тотчас же. О я не прошу у вас оправданий. Я одобряю все, что вы сделали. Не мне требовать отчета в вашем поведении. Я буду слишком удовлетворен, слишком счастлив, если моя дорогая Манон не лишит меня нежности своего сердца». Но, — продолжал я, раздумывая о своей участи, — всемогущая, Манон, вы по прихоти своей, дающие мне радость и муки, разрешите мне в награду за мое смирение и раскаяние поведать мне о печали моей и тоске. Узнаю ли от вас, что ждет меня сегодня, и бесповоротно ли вы собираетесь подписать мне смертный приговор, проведя ночь с моим соперником?